Скоростной лив доставил нас на первую палубу, где в нос от мидель переборки находился ГКП, главный командный пункт, он же в просторечии боевой мостик. На входе бдели двое офицеров разведупра. Одеты они были с иголочки, на правом боку у обоих висели мечи, полагающиеся к парадке. При этом каждый из них держал наперевес по нарвалу, как видно — На мечи не особенно надеялись. Мы поприветствовали друг друга четким, уставным отданием чести, обменялись паролями, и я в сопровождении четырех циклопов прошествовал в святая святых линкора Кават. Обстановочка на мостике была типично клонская, как будто не на линкор попал, а в храм. залоченные фравахары, действующая модель копия, Одного из хасровских священных огней, красные бархатные чехлы с кистями на всех операторских креслах, шик плавно переходящий в кич. На нас никто не обратил внимания. Два десятка клонских офицеров колдовали каждый за своим пультом, перебрасываясь короткими репликами исключительно служебного содержания. Скука! Командирское кресло уставала. Я скользнул взглядом по погонам и нашивкам, с трудом припоминая подзабытые знаки различия конкордианского военфлота. Старшим показался мне благовидный господин с желтушным цветом лица и классическим ассирийским профилем. Он стоял у центрального оперативного стола, скрестив руки на груди, и, казалось, был глубоко погружен в собственные мысли». Это правильно, ведь если у командира мыслей не будет, у остальных и подавно. Я подошел к нему и отрекомендовался. Господин рассеянно поприветствовал меня, назвался фроворозом Севашти, зачем-то сообщил мне, что он пехлеван, хотя и так ясно было, что не дем, и происходит из рода колонистов, которые основали знаменитую Севашту. Ну, это клоны. Я покивал, дескать, с пониманием. По званию Фроварус оказался капитаном второго ранга, по должности главным навигатором корабля. Мне наконец-то стало ясно, от чего он пребывает в меланхолической задумчивости, сильно смахивающей на безделье, и впрямь «Что навигатору делать во время предполетной подготовки?» Космические карты из планшетов доставать? А где же командир линкора, поинтересовался я? Достопочтенный Пехлеван Васут Мир Мирое покинул нас в утро после подписания так называемого соглашения о перемирии. Навигатор опустил глаза и выдержал многозначительную паузу. Ага, покинул, значит наложил на себя руки, закололся кинжалом, что ли, или как там у них положено, по ритуалу. Но спрашивать я не стал, оно мне надо. «Это весьма печально», — произнес я. «И кто же теперь назначен исполнять обязанности командира?» «Фази маджид к вашим услугам», — донеслось из-за моего правого плеча. Я обернулся». Со стороны гигиенической выгородки к нам приближался низенький человечек, не самой яркой наружности, большие обветренные губы, обвисшие щеки, нос-кнопка, непредставительный такой, типичный и о. Но неприязни человечек не вызывал и то спасибо. Я, по возможности, небрежно отдал ему честь, представился и заставил себя улыбнуться все-таки вместе работать. «Встаньте на путь солнца, Ашвант Степашин!» — ответствовал мне Маджид. «Я прекрасно понимаю, зачем вы здесь, поэтому сразу хочу заверить вас. Мы ничего такого не замышляем. Даю вам слово Пехлевана!» «Порядок есть порядок», — бросил я нейтрально. «Я вот только пока не решил, куда вас усадить!» — вслух рассуждал Маджид. Тут есть выгородка для отдыха второй смены, но вы ведь не согласитесь удалиться туда. Он заискивающе взглянул мне в глаза. Об этом не может быть и речи. Идею подал рядовой черныш. Все это время циклопы находились на отдалении, но, как выяснилось, внимательно нас слушали. А что, если мы с Земским сейчас ломанем к ближайшей эвакуационной галерее? Там же спасательные капсулы должны быть, вскроем одну, достанем спасательный плотик, если они уклонов есть вообще. Есть, конечно, возмутился Маджид. Тут его быстренько надуем и сядем на него, как на диван. Годится, ступайте, согласился я. Так и сделали. Спустя десять минут я сидел в единственном, свободном кресле младшего оператора инфоборьбы с крепким клонским чаем в грушевидные мензурки. Циклопы, притащив плотик жизнерадостного апельсинового цвета, пытались разобраться, где у него кнопка для надувания, как выразился черныш. Маджид бодро делал вливание своим офицерам. Идиллия была порвана в клочья тревожным зуммером. «Боевая тревога!» — объявил Маджид. Впрочем, это было очевидно, «По местам стоять! К взлету готовиться!» По приказу боевая тревога, весь личный состав должен в первую очередь надеть гермошлемы, если они имеются, конечно. Я и мои циклопы проделали это машинально за полторы секунды, а вот клоны, сразу видно, давно не воевали, начали метаться по ГКП, как голодные волки в тесной клетке. Мгновенно выяснилось, что всего не комплект, а чего комплект? Так то не очень стыкуется. Классика, в общем. Оказались не на высоте и офицеры нашего разве про те самые с красивыми мечами. Один из них подбежал ко мне и, бешено вращая глазами, выпалил. «Капитан, у тебя пара лишних гермаков не найдется?» «Нет, не найдется, но...» «Сообразил я, можно, наверное, взять уклонов, изолирующие противогазы. Должны быть на случай пожара». Так бесу эти противогазы лучше уж так. Мое дело предложить. По палубе под нашими ногами прошла волна вибраций. «Господин капитан второго ранга!» — крикнул клонский офицер-оператор систем ПКО, обращаясь к командиру корабля. «Взрыв на верфях! Юго-восточнее 500!» «Причина и тип взрыва!» — деловито поинтересовался Маджид. «Причина не установлена!» «По типу снаряд главного калибра или тяжелая бетонобойная бомба?» Тот же доложил офицер связи. «Русские сообщают, что к верфи через стратосферу движется групповая цель. Массив 50, профиль полета баллистический, подлетное время 70 секунд, прогноз русского оператора, неуправляемые снаряды массой до 9 тонн каждый». К тому времени мои циклопы все-таки надули свой плод. Они сидели на нем в унылой позе Робинзона Круза на берегу необитаемого острова и испытующе смотрели на меня. Чего они надеялись дождаться? Я, в свою очередь, вглядывался в обращенный ко мне профиль Фазима Джида. Даже будь я его начальником, каким-нибудь там адмиралом Шахрави, в ту секунду я не имел права не то что лезть к нему со своими советами, но даже претендовать на крупицы его внимания. Командир корабля при исполнении — фигура, не подотчетная никому, кроме Бога. Что делать, как воевать, как спасать корабль — все это Бог говорит ему лично. Похоже, Фазима Джиду он говорил очень дельные вещи. «Здесь фравайрон один». Фрегатам «Махан» и «Вира» приказываю взлет. Авианосцу «Сардар» взлет. Поднять в воздух все боеготовые флугеры, включая штурмовики и торпедоносцы. Работать на перехват групповой цели, указанной русскими операторами. Эскадренному тральщику «Шур-10» приказываю после взлета привести в рабочее положение радары поиска космических объектов. Полусфера поиска верхняя. Объект наблюдения, групповая цель, указанная русскими операторами. Вести выдачу цели указания по эскадренному каналу. Честно признаться, о других кораблях, которым предстояло покинуть верфи вместе с нашим ковадом, я и думать забыл. Все мои мысли крутились вокруг двух предметов. Что за дрянь сыплется на нас из космоса? И как посподручнее убрать линкор из-под смертоносного града? А вот Маджид, что значит боевой звездолетчик, очень быстро сообразил, что спасти нас могут только его боевые товарищи, те самые, про которых я и думать забыл».